Глава 24: «Дай-ка руку, огонек, глянуть надобно!» «Не все занозы вытащил, вон ещё торчит!» «Твоя правда, сейчас выдерну!» «Терпи!» Аглая терпела, и когда княжичи мыли ей раны, и когда натирали ссадины заживляющей мазью. Да, было больно, но забота двух мужчин действовала лучше любой анестезии. К тому же братья не ругали Аглаю за побег. Разве что слегка пожурили. «Где ж это видано? За лесавкой гоняться?» «Никогда не верь, если встретишь дитя в лесу, у воды или в поле. Тут живые не гуляют». Аглая виновато шмыгла носом. Теперь случившееся казалось ей огромной глупостью. Но тогда, ночью, не было ничего важнее полного боли крика. Вот Аглая рванула, чертя голову. Опять происки вет, в который раз подытожил Ярк. «Пугань хитрая!» — плюнул мир. «Огонек, а может, ну, его силы эти?» Аглая отвернулась, но только чтобы княжичи не увидели сомнения в ее глазах, потому что за это недолгое время она успела сотню раз пожалеть о своем решении. И так-то этот мир был не ласков, но чтобы настолько... Дикие джунгли какие-то... Все вокруг так и норовят ударить, обмануть, сожрать... Не лучше ли под защитой двух роскошных мужчин? Но ее попытка скрыть неуверенность с треском провалилась. Княжичи подсели ближе. Мирояр перехватил за талию, Еромир обнял за плечи. «Вернемся, Огонек. Дальше хуже будет. Зачем тебе ножки бить? В тереме лучше». Аглая на секунду зажмурилась, переживая острый приступ душевной слабости и мотнула головой. «Вы мне обещали». Братья тихонько выругались. «Упрямая!» — заявили в один голос. Но уговаривать не стали. Может, самим хотелось поскорее от неё отделаться? На глазах тут же вскипели слёзы. Аглая мысленно выругалась. «Дура она!» А братья принялись обсуждать, как бы им ловчее подобраться к яблонке с золотыми яблоками. Пути по лесу на два дня. Можно крюк сделать, обойти опасное место. И время потерять. А лесная дорога к реке нас приведет. Вот утопцы рады будут. Верно. Однако с гнилушками всяко легче совладать, трусливы они. И то правда. Слушая княжичей, Аглая вмиг позабыла о своих обидах. Но надо же, в кои-то веке у братьев состоялся нормальный диалог, и выглядело это очень естественно, а еще мило. Но любезничали оборотней недолго. Еромир что-то не так сказал. Мирояр не так ответил, и снова началась ругань. Вот чёрт. Подождав, пока братья немного спустят пар, Аглая принялась умирать. — Ноги болят, — захныкала тихонько. — И ладони жжет, прижала к себе замотанные руки. Братья повернулись к ней, глянули пристально так, аж мороз по коже. «Лиса — Лиса, — резюмировали хором. Но мазь выдали и снова принялись инструктировать насчет предстоявшей дороги. В этот раз Аглая слушала чрезвычайно внимательно, потому что очень не хотела снова влипнуть в какую-нибудь передрягу. А то, что проблемы не закончились, было видно по хмурым оборотням. Княжичи даже не приставали, а ведь бывало то погладят, то тискать начнут. И снова неприятная горечь затопила сердце, и следом за ней пришел страх. «Боги!» Да она становится зависима от мужского внимания. Ей действительно хочется, чтобы княжичи демонстрировали свой интерес. Всеми способами. Да катилась, блин. Огонек. Ворвался в сознание голос Мирояра. Слышала ли нет, что мы говорим? Еромир фыркнул. Да какой там, опять о своем думает. Аглая покраснела. Знали бы княжичи, о чем ее мысли. Может, по-другому бы заговорили. Или вместо слов к делу перешли. Как хотелось упасть в их объятья, да без одежды. Ой, нет, нельзя. Какая разница, о чем я думаю? Огрызнулась, но вышла неубедительно. Все равно трудностей от этого меньше не станет. Братья ничего ей не возразили, и от этого стало еще гаже. Аглая прилегла на расстеленную накидку и смежила веки. Сама не заметила, как я ее утянула в дрему. И снилась ей мама. Сидела рядышком шептала что-то ободряющее и гладила по голове. Только взгляд ее был печален, а фигура словно окутана едва заметной черной дымкой. Аглая хотела посмотреть внимательнее, но никак не могла сфокусировать взгляд. Да и мама постоянно отвлекала то ласковым словом, то прикосновением. Потихоньку видение тускнело до тех пор, пока не пропало совсем. Олена. Над головой шумел лес. Только у вет он был по-прежнему густым, но за время, что змей властвовал над княжеством, зелень листьев потускнела, а плоды стали ядовиты. Убить не убьют, однако навредить могут. А раньше тут столько богатства было. И цветы, и ягоды, и грибы, и звери самые разные. Белочка орешков принесет, зайка — ягод сладких, лиса — жирненькую рыбку, медведь золотым медом поделится да в берлогу ночевать пустит. Хоть всю жизнь в лесу живи, а голода и холода знать не будешь. Теперь же матушка-земля совсем одичала, и вместе с ней все вольные твари. Разве что пташки еще слушали вет, и то редко. Олена поманила к себе сидевшую на ветке горлицу, однако та даже крылом не шелохнула. Не хватало у сил на такую крупную живность. А вот Дарья могла семерых соколов за раз волшбой напитать. По коже потянула холодком. Страшно было возвращаться в селение, а не вернуться Олена не могла. Достав из поясного мешочка оберег, повязала его на ветку и прикрыла листьями, чтобы верховная раньше времени не нашла. Вижу ветерок на злой шепоток. Выдохнула с скороговоркой и заторопилась прочь. Хоть ее силы невелики, однако даже малый камушек в сапоге ногу ранит, вот Олена и старалась, как могла. Понемногу мешала Дарье, где словом, где делом. Заодно вложила Аг... Агнеешке на удачу. Однако и верховная, сложа руки, не сидела. Рядом пронеслась чёрная тень. Резко повернула обратно и заложила круг. «Приказываю тебе идти на капище», — громко свистнул сокол. «Приказываю. Фья!» Олена так и похолодела. «На капище, значит, плохо. Наверняка Дарья что-то замыслила. Недаром сёстры встретили Олену холодно». В один голос нарекли смутьянкой и вели себя отстраненно. Больше про Дарью слушать правды не хотели. У Леня было не привыкать. Но время. Нужно по всему селению заговоренной веревочки развесить, а она только половину успела. «Приказываю!» — вновь закричал сокол. «Ничего не сделаешь. Придется идти». До Капища добралась в один миг, а там уже Дарья с другими ведами ждут ее. На губах Верховной измеялась ухмылка. «Явилась, наконец-то!» — хмыкнула, оглядывая Олену с головы до ног. «И где ходила?» Олена чуть шевельнула лукошком. Трава искала. Дарья оскалилась. Или выражила не пойми на что. И швырнула под ноги свернутую в узел ленту. Олена дышать перестала. Нашла Верховной ее подарочки. Только бы не все. Оглядев помрачневших сестер, Олена тихо ответила. «Разве ты не чуешь, Дарья? Доброму сердцу моя ворожба никак не вредит. Поможет даже». Верховную так и перекосила. «Ты мне зубы не заговаривай, а уж коли так чешется поворожить, то ступай-ка к ущелью, что-то неспокойно там». У Олены чуть лукошка из рук не выпала. «К ущелью? Но ведь там совсем плохое место. Разбойники». Непростые, а которые чернобогу поклоняются. Они к нам не ходят, а мы к ним, напомнила давний уговор меж ведами и нелюдями. Но разве Дарью это проймет? Улыбнулась еще Гажа. Вот и погляди, как они слово держат. Заодно ленточек своих там навяжешь. Больше проку будет. Веда одобрительно загомонили, и оленей ничего не оставалось, как покорно склонить голову, а темные глаза Дарьи... Полыхнули торжеством, таким злобным и мрачным, что и дурочка поняла бы, ничего хорошего Алену там не ждет. Только бы живой остаться.